Глава 32. Заседание неожиданно прервалось из-за появления незнакомца. В зал вошел мужчина в темном мундире и размашистым шагом направился к заседателям. Выражение его лица было холодным и безучастным. Не глядя на нас, он приблизился к судье и, молча передав ему какой-то конверт, покинул помещение. Судья прочел послание, после чего что-то тихо сказал остальным заседателям. Те тут же зашептались между собой, поглядывая на конверт, словно на ядовитую змею. «Что происходит?» — тихо спросила я у мужа, начиная волноваться. Но он пожал плечами. Без понятия, дорогая. Но появление этого человека явно касается судебного разбирательства над Потоцкими. Судя по его мундиру, вмешалась тайная канцелярия. Александр и Дарья Николаевна заметно занервничали, тоже не понимая, что происходит. Видимо, у матери с сыном уже появилось предчувствие неотвратимой расплаты, и это лишало их душевного равновесия. На лбу Александра выступили капли пота, а Дарья Николаевна закатывала глаза, обмахиваясь платочком. Она попыталась вытереть им лоб своего чада, но тот раздраженно отмахнулся. «Я так понимаю, вам нечего ответить на мой вопрос?» Судья, наконец, посмотрел на Александра. «Вы признаёте свою вину?» «Нет, нет, мой сын не признаёт!» потоцкое от волнения стала задыхаться и глотать слова. «Он, он ни в чём не виноват! Разве вы не понимаете, что вас дурачат? Все они!» Но судья не стал слушать её бессвязные речи. Он поднялся и громко сказал По распоряжению обер-секретаря правительствующего сената Степана Ивановича Шишковского дело по будет передано в тайную экспедицию, дабы выявить все скрытые от суда замыслы. Самого же Александра и Дарью Николаевну суд обязует безвыездно находиться в усадьбе до окончания следствия. Ежели каким-то образом кто-то из них попытается скрыться, то немедленно будут изловлены и заточены в тюремную камеру без права выхода из нее до суда. Дарья Николаевна начала заваливаться на Александра, который практически окаменел после слов судьи. Он не успел её подхватить, и Потоцкая грохнулась на пол. Уже на пути к дому я решилась задать мужу мучающий меня вопрос, потому что видела его изумление при оглашении вердикта. Да и странная реакция Дарьи Николаевны удивила не меньше. Неужели она так испугалась? Ни её, ни Александра в тюрьму пока не посадили, а она в обморок упала. Решила продемонстрировать свои актерские способности? Только вот вышло действительно натурально. Павел, я заметила, как ты словам судьи изумился. Другого ожидал? Не такого точно. Муж растерянно покачал головой. Ты даже представить себе не можешь, что произошло. Обычно жалобы жен на побои не служат основанием для развода, Мужья порою бьют жонду до увечий, а потом требуют от них написания писем о том, что те скорбят телесную болезнью и желают принять постриг. Но тут было покушение, а значит, их вполне могли развести. После чего церковь наложила бы на Потоцкого эпитемью. Так ведь судья высказался странно, дабы выявить все скрытые от суда замыслы. Если этим разбирательством сам Шишковский заинтересовался – Дела у них совсем плохи. «Объяснишь?» Я понимала, что произошло нечто из ряда вон выходящее, но даже не догадывалась, насколько. Шишковского называют «кнутобоем Ее Величество». Он заправляет делами ведомства. Вот только в ведение тайной экспедиции входит розыск и разбирательство по политическим преступлениям. Проще говоря, это орган политического сыска, дорогая. «Степан Иванович не разбирает такие дела, как наши, понимаешь?» Головин внимательно наблюдал за мной, словно пытаясь понять, дошло ли до меня. Галочка, некоторые теряют сознание, услышав, что к ним явился человек от Шишковского. «Его настолько боятся?» — прошептала я, словно меня кто-то мог подслушать в собственной карете. «Мне очень повезло, что он не обратил внимания на моё дело», так как был занят очередными якобы заговорщиками», — грустно улыбнулся муж. Степана Ивановича боятся все — болтуны и светские дамы, либералы и картежники, масоны и должники. Имея тайных лазутчиков, он знает все, что происходит в столице. Не только преступные замыслы, но даже неосторожные разговоры. «Но почему он проявил интерес к делу Потоцких?» Возможно, граф обратил его внимание. Павел был сам удивлён. Нужно всё разузнать у его сиятельства. «А если потоцкие избегут, предположил я. Но Головин успокоил меня. «От Шишковского не сбежать. Вряд ли их усадьба останется без наблюдения. Но если они побоятся, что оберсекретарь копать начнёт очень глубоко, могут и глупостей наделать. Тут всего ожидать можно, галочка» после чего муж рассказал мне много интересного и ужасного. Например, что ходили разговоры, будто в кабинете Шишковского находилось особое кресло. Приглашенного на беседу, он просил сесть в это кресло, и как только человек усаживался, механизм замыкал его так, что он не мог освободиться. Шишковский делал знак, и люк с креслом опускался под пол. При этом голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Кресло убирали, обнажали зад гостя и секли, а оберсекретарь во время экзекуции внушал гостю правила поведения в обществе. После суда прошло больше недели, но как бы все это не было неприятно, жизнь продолжалась. В цех по изготовлению консервации Родион Макарович привел женщин из деревни, и мы с Таней погрузились в процесс обучения. Каждая работница должна была понять, что на глазок в этом деле не получится. Поэтому нужно соблюдать пропорции, чтобы продукт не испортился. А еще я придумала заказать в типографии этикетки для нашей продукции, чтобы она выглядела достойно. Мы долго думали, как назвать наше производство, и сошлись на мнении, что это будет «погребок заседских». На огороде я окончательно распределила места для посадок овощей, чтобы им было комфортно по соседству. Мужики вспахали землю, добавили компост и перегной, чтобы обогатить ее питательными веществами. Кроме этого, мы с Тани провели профилактику от луковой и свекольной мухи. Ряды лука засыпали песком, смешанным с торфом, золой и табачной пылью, а посевы свеклы – табачной пылью с известью. Клубнику проредили, оставив кустики с нежными молодыми листочками, смородину и крыжовник подкормили, обрезали поломанные ветви и взрыхлили приствольные круги. В полях тоже было много работы, за ними следили Павел и Андрей, часто советуясь с нами, особенно если возникали какие-то трудности. Для скота выделили достаточное количество пастбищ, чтобы давать им возможность отдыхать. Пастухи теперь гоняли коров на самые дальние из них. Крестьяне сеяли рожь, овёс, ячмень, а вот с пшеницей осторожничали, потому что она давала или хороший урожай и отменный белый хлеб, или большой убыток. Растение прихотливое, боящееся засухи. А если сильный ливень, наоборот, валится, не может выстоять. Мы пока тоже не спешили засеивать ею поля, Нужно было хорошо подумать, как получить хороший урожай. В один из этих полных событий майских дней пришло письмо от Демьяна. Он рассказывал о службе, о том, как ему живётся, и просил прощения. Парня до сих пор мучила совесть, что, конечно же, было хорошо. Потому что если совесть восстаёт против чего-то, то спастись от её терзаний невозможно. Это как заноза. Пока её не вытащишь, она будет болеть. Я написала парню в ответ, что мы ждем его в гости, как только его отпустят из полка в отпуск.